Часть шестая. Глава первая. Павильон Франциска I. Как прекрасна была королевская охота с ловчими птицами, когда сами короли казались чуть не полубогами, когда охота их являлась не простой забавой, а искусством. И все же нам придется расстаться с этим великолепным зрелищем и войти в ту часть леса, куда к нам соберутся все актеры сейчас разыгранного действия. Вправо от дороги фиалок идет длинный арочный свод. Из густо разросшиеся листвы деревьев образуем шистый приют, где среди зарослей вереска и лаванды пугливый заяц то и дело настораживает уши, где вольная лань, поднимая голову, отягощенную рогами, прислушивается, раздувая ноздри, нюхает воздух. В этом приюте есть полянка, расположенная так удачно, что с нее видна дорога, но сама она с дороги незаметна. Среди полянки двое мужчин лежали на траве, подослав под себя дорожные плащи, положив рядом свои шпаги и два мушкетона с раструбом на конце дула, тогда носившие название «Пуатриналь». Издали эти мужчины, одетые в изящные костюмы, напоминали веселых рассказчиков Декамерона. Вблизи же грозное вооружение придавало им сходство с теми разбойниками, каких... Сто лет спустя сальватор Роза зарисовывал с натуры и помещал в свои картины. Один из них сидел, подперев голову рукой, а руку — коленом, и прислушивался, подобно зайцу или лане, о которых мы сейчас упоминали. «Мне кажется, — сказал он, — что сейчас охота все больше стала приближаться к нам. Странно, мне даже слышно, как кричат сокольники, натравливая соколов». «А я сейчас не слышу ничего», — сказал другой, ожидавший события, видимо, более философски, чем его товарищ. «Вероятно, охота стала удаляться. Я говорил тебе, что это место не годится для наблюдений. Правда, тебя не видно, но и ты не видишь ничего». «Какого черта, дорогой мой Анибал?» — возразил другой собеседник. «А куда было деть двух лошадей наших, до да двух запасных, до да двух мулов?» настолько нагруженных, что неизвестно, как они будут поспевать за нами. Для выполнения этой задачи я не вижу ничего подходящего, кроме сени из этих столетних буков и дубов. Поэтому я не только не могу ругать Де муи, как делаешь ты, но решительно утверждаю, что во всей подготовке этого предприятия под его руководством чувствуется глубокая продуманность настоящего заговорщика. Отлично! — сказал второй дворянин, в котором читатель, наверное, уже признал, как Аннаса. — Отлично! Слово вылетело, я его и ждал. Ловлю тебя на нем. — Так мы занимаемся заговором. — Мы занимаемся не заговором, а служим королю и королеве, которые составили заговор, а это совершенно одинаково относится и к нам. Я же говорил тебе, как Аннас, что ни на одну минуту не понуждаю тебя участвовать в этом деле вместе со мной, так как мое участие вызывается моим личным чувством, которого ты не понимаешь и понимать не можешь? А, -а, -а дьявольщина! Кто говорит, что ты меня понуждаешь? Прежде всего, я еще не знаю такого человека, который мог бы заставить графа как Аннаса делать то, чего он не хочет. Но неужели ты воображаешь что я позволю тебе идти на это дело без меня, когда вижу, что ты идешь в лапы к чёрту. — Анибал! Анибал! — окликнул Ламоль. — По-моему, вон там виднеется белая кобыла Маргариты. — Как странно! Стоит мне только подумать о возлюбленной, и сейчас же у меня начинает биться сердце. — Странно. А вот у меня совсем не бьется, сказал зевнувка-канназ. Каннас. Нет, это не королева, — говорил Ламоль. — Что ж случилось? Ведь кажется, было назначено в полдень. Случилось то, что еще нет полудня, вот и все. И думается, у нас еще есть время немножко поспать. И как она нас разлегся на плаще с видом человека, готового сочетать слово с делом. Но только его ухо коснулось земли, он замер, подняв палец кверху в знак молчания. Что такое? Спросил Ламоль. Тише. На этот раз я действительно кое-что слышу. Странно. «Я слушаю, а ничего не слышу». «Ничего не слышишь?» «Нет». Коканназ приподнялся и, положив свою руку на руку Ламоли, сказал «Тогда посмотри на лань». «Где?» «Вон там!» ответил каканнас и показал Ламолю лань. «И что же?» «Сейчас увидишь!» Ламоль присмотрелся к лане. Лань, нагнув голову, как будто собиралась щипать траву, стояла неподвижно и прислушивалась. Затем подняла голову с великолепными рогами и повела ухом в ту сторону, откуда доносился до нее какой-то звук. И вдруг без видимой причины с быстротой молнии ускакала в лес. «Да, Лань спасается бегством. Кажется, ты прав. Раз она спасается бегством, значит, она слышит то, чего не слышишь ты». Вскоре глухой, чуть слышный шорох пронесся по траве. Для малоразвитого слуха это был ветер, для наших всадников отдаленный галоп каких-то лошадей. Ломоль мгновенно вскочил на ноги. Это сюда, берегись! сказал он. Как он нас встал спокойнее, казалось, живость пьемонца переселилась в душу Ламоли, и наоборот, его беспечность перешла в друга. Сказывалось то, что в данном случае один действовал с воодушевлением, а другой Неохотно. Наконец ритмичный ровный топот уже отчетливо дошел до слуха их обоих. Послышалось лошадиное ржание, и лошади друзей, стоявшие оседланными, в десяти шагах от них насторожили уши. А вслед за этим по тропинке промчалась белым призраком фигура всадницы, обернулась в их сторону, и, подав им какой-то неопределенный знак, скрылась. «Королева!» — вскрикнули оба разом. «Что это значит?» — спросил каканас. «Она сделала рукой так!» — ответил Ламоль. «Что значит «сейчас»?» «Она сделала так!» — возразил Коканас. «Что значит «уезжайте»?» «Ее знак обозначает «ждите меня». «Ее знак обозначает «спасайтесь».» «Хорошо», — сказал Ламоль. «Будем каждый действовать по своему убеждению». «Ты уезжай, а я останусь». Коканас пожал плечами и снова улегся на траву. В ту же минуту со стороны противоположной той, куда умчалась королева, по той же тропке проскакал, отдав поводье, отряд всадников, в которых оба друга узнали пылких, почти непримиримых протестантов. Их лошади скакали, как те кобылки, о которых говорится в книге Ивова. Всадники мелькнули и исчезли. «Чёрт, дело серьезное, сказал Коканас, вставая. «Едем в павильон Франциска Первого». «Ни в коем случае» ответил Ламоль, «если наше дело открылось, так все внимание короля будет прежде всего обращено на этот павильон, ведь общий сбор назначен там». «На этот раз ты вполне прав», — пробурчал Каканнас. Едва пьемонтец произнес эти слова, как между деревьями молнией промелькнул какой-то всадник и, прыгая через водомоины, кусты свалившиеся деревья доскакал до молодых людей. В этой безумной скачке он правил лошадью только коленями, а в руках держал по пистолету. Демуи! тревожно крикнул Коконнас, сразу став беспокойнее Ламоле. «Месье Демуи бежит! Значит, надо спасаться!» «Живей, живей!» — крикнул Гугенот. «Удирайте! Все пропало!» «Я нарочно сделал крюк, чтобы вас предупредить! Бегите!» Так как Демуи все это крикнул на скаку, то было уже далеко, когда Ламоле и Коконнас вполне усвоили значение его слов. «А королева?» — крикнул ему вслед Ламоль. Но вопрос молодого человека повис в воздухе. де уже отъехал слишком далеко, чтобы его услышать, а тем более, чтобы ответить. Как она сразу приняла решение. Пока Ламоль стоял, не двигаясь, и, следя глазами за де мелькавшим вдалеке среди ветвей, которые то раздвигались перед ним, то вновь смыкались, Каканас побежал за лошадьми, привел их, вскочил на свою лошадь, бросил поводья от другой на руки Ламоля и приготовился дать шпоры. Ну, уже, ну, Ламоль, повторяю тебе слова Демуи, бежим! А Демуи зря не говорит: Бежим, бежим, Ламоль! Одну минуту, ответил Ламоль, ведь мы сюда явились ради какой-то цели. Во всяком случае, не ради той, чтобы нас повесили, возразил Каканас. Советую не терять времени. Догадываюсь, ты сейчас займешься риторикой и начнешь толковать на все лады понятия бежать, говорить о горации бросившим свой щит и об Эпоминонде, который вернулся на щите. Я же говорю тебе просто, где бежит Демуиде Санфаль? Там каждый имеет право убежать. Ему не поручали увести королеву Маргариту, возразил Ламоль, и Демуиде Санфаль не влюблен в королеву Маргариту. Дьявольщина». И хорошо делает, раз эта любовь внушала бы ему те глупости, какие ты, я вижу, намерен совершить. Пусть пятьсот тысяч чертей унесут в ад любовь, которая может стоить жизни двум честным людям. Смерть дьяволу, как говорит король Карл. Мы, дорогой мой, заговорщики, а когда заговорщикам не повезло, им надо утекать. Садись, садись, Ламоль. Беги, я тебе не мешаю, а даже прошу. Твоя жизнь дороже моей» так и спасай ее. — Лучше скажи, как нас, пойдем на виселицу вместе, а не говори, как нас, убегай один. — Нет, дорогой мой, — возразил Ламоль, — веревка это для мужиков, а не для таких дворян, как мы. — Начинаю думать, — сказал как онас, он что я недаром совершил один предусмотрительный поступок. — Какой? — Подружился с палачом. — Ты стал зловещим, дорогой как «Ну, что мы будем делать?» — раздраженно спросил пьемонтец. «Найдем королеву». «Где это?» «Не знаю. Найдем короля». «Где это?» «Не знаю. Но мы найдем их и сделаем вдвоем то, чего не могли или не посмели сделать пятьдесят человек». «Ты играешь на моем самолюбии, гиацинт. Это плохой знак. Тогда на лошадей и бежим. Вот так-то лучше». Ламоль повернулся к лошади и взялся за седельную луку, но в том мгновении, когда он вставлял ногу в стреме, чей-то повелительный голос крикнул. «Стой! Сдавайтесь!» Одновременно из-за деревьев показалась голова, потом другая, потом тридцать. То были легкие конники, которые спешились и, двигаясь ползком сквозь вереск, обыскивали лес. «Что я тебе говорил?» — прошептал Каканнас. Ламоль ответил каким-то сдавленным рычанием. Легкие конники были еще в шагах в 30 от двух друзей. Слушайте, в чем дело? крикнул нас лейтенанту легких конников. Лейтенант скомандовал взять на прицел двух друзей. В это время как нас шепнул Ломолю. Садись, еще есть время. Прыгай на лошадь, как делал сотни раз при мне, и скачем. Затем, обернувшись к конникам, он крикнул: Какого черта, господа? «Не стреляйте, вы можете убить своих друзей!» И опять шепнул Ламолю. «Сквозь чащу стрельба плохая. Они выстрелят и промахнутся!» «Нельзя!» — ответил Ламоль. «Нам не увести с собой лошадь Маргариты и двух мулов, а они замешают ее в дело! На допросе же я отведу от нее всякое подозрение! Скачи один, мой друг, скачи!» «Господа!» — крикнул Коканнас, вынимая шпагу и поднимая ее в воздух. Мы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 Но, как бы то ни было, ни один из них не оказал сопротивления. Коканнасу было предложено слезть с лошади, что он и выполнил непрекословие. Затем обоих поместили в середину кольца из легких конников и повели по дороге к павильону Франциска I. «Ты хотел посмотреть на павильон Франциска I?» сказал Коканнас, заметив просвет между деревьями стены очаровательной готической постройки. «Так похоже на то, что ты его увидишь». Ламоль ничего не ответила, только пожал пьемонцу по руку. Рядом с прелестным павильоном, выстроенным при Людовике XII, но получившим название в честь Франциска I, который постоянно назначал в нем сбор охотников, недавно был построен еще домик для выжлятников, но теперь за стеной сверкавших мушкетонов, алибард и шпаг он был почти не виден, как кротовая кучка за стеной золотистой нивы. В этот домик и отвели пленников. Теперь.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 Легкие конники сменили белые перевязи на красные, и благодаря этой хитроумной выдумке командира де Нансе неожиданным налетом сняли всех дозорных, не сделав ни одного выстрела. После этого легкие конники продолжали двигаться облавой, окружая павильон. Однако де Муи, ждавший короля Наварского в конце дороги фиалок, заметил, что красные перевязи не идут, а крадутся по волчьи, и это сразу возбудило в нем подозрение. Он отъехал в сторону, чтобы его не увидели, и обратил внимание на то, как они все более сжимают круг, очевидно, с целью прочесать лес и охватить все место сбора. Одновременно в конце главной дороги он различил маячившие вдалеке белые игретки и сверкающие аркебузы королевской охраны. Наконец он увидел и короля Карла IX, а в другой стороне и короля Наварского когда он взмахнул крест-накрест своей шляпой, что было условным сигналом, означавшим «все пропало». Поняв его сигнал, король Наварский повернул обратно и скрылся. Тотчас же Демуи вонзил шпоры в бока лошади и пустился удирать и на скаку предупредил каканнаса и Ламоле.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 По слову короля, стена и спик и аркибус пришла в движение. Всех гугенотов, захваченных в лесу и в павильоне, вывели наружу. Но среди них не было ни Маргариты, ни короля Наварского, ни Демуи. «Ну а где же Генрих? Где Марго?» — спросил король. «Вы, Алансон, ручались мне, что они здесь, и смерть чертям! Подайте их!» «Сир, короля Наварского и королевы мы даже не видали», — ответил донансе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 а как он нас густо покраснел.